Глава 7. Давным-давно жила была красивая девушка, как водится, индианка. Её, как водится, любил юноша из другого племени, красивый, сильный и не знавший себе равных в охоте. Но отцом девушки, как водится, был старый безжалостный вождь, поэтому, когда встал вопрос о замужестве дочери, он, как водится, заявил, что она должна выйти замуж только за воина их племени. Услышав об этом молодой человек, как водится, сказал, что бросится вниз со скалы. Старый вождь, как водится, давно ожесточился сердцем, и юноша, как водится, сделал так, как сказал. А девушка, как водится, плакала. Хокер немного подождал и с упрёком в голосе произнёс: «Вы, по всей видимости, совсем не любите фольклор?» Девушка вдруг склонила на бок голову и прислушалась. «Слышите?» — сказала она. «Нас зовут». «Это же голос Холли. Вы что, не слышите?» Они перешли на другое место, где верхушки деревьев не загораживали вид и увидели Холландона, который махал им руками. «Приглашение на ланч», — сказал Хокер. «Взгляните, как он неистовствует». На крутой тропинке Хокеру приходилось всё и дело помогать девушке. Каждый раз, когда он протягивал руку, чтобы поддержать её на этом коварном, но для него поистине благословенном склоне, в его глазах зажигался огонь. Сама она, похоже, погрузилась в раздумья. Спуск выдался долгим. Молодой художник вдруг сел на ствол старого поваленного дерева и сказал: "Не знаю почему, Но стоит мне оказаться рядом с вами, я тут же теряю и остроумие, и добродушие, а за одной всё остальное. Вот не везёт. Мисс Фенхел он оставил беспомощно стоять на большом валуне. "Давайте быстрее", сказала она. "Нас ждут". Сэттер Стэнли, всё время следовавший за ними, завилял хвостом, ожидая, когда они двинутся дальше, либо освободят ему дорогу. Хокер покачал головой и уныло ещё раз повторил: "Вот «Не везет!» «Да быстрее же!» — воскликнула девушка «Нас ждут!» За ланчем мисс Фенхелл по большей части хранила молчание в то время как Хокер демонстрировал чуть ли не сверхчеловеческое дружелюбие По какой-то непонятной причине ему показалось, что все его полюбили и он уверовал, что быть остроумным очень и очень легко Холландон слушал его с добродушной миной на лице У берега к Иве была привязана лодка После ланча Холлендан усадил в неё всю компанию дам и повёз кататься. На лодке можно было подплыть ближе к струям водопада, с шумом низвергающимися на каменные глыбы. Стэнли героически прыгал в воду, принося палки, которые ему бросал маленький Роджер. Хокер Смитс Фенхол в молчании созерцали пузыри, плавающие на поверхности чёрной воды. Утомившись от этого зрелища, молодой художник тихо произнёс: "Так что вы «Никто иная, как наследница». В ответ девушка лучезарно улыбнулась, подняла на него глаза и сказала, «Если вы сочтете за лучшее исправиться и впредь не будете таким злюкой, так и быть я вас прощу». Домой возвращались под вечер в хмурой тени холмов. Стэнли неторопливо трусил рядом с коляской. Сестры Вустер попросили Холландона спеть, но в итоге только разругались с ним, и в коляске стояла тишина, и в коляске стояла тишина, Пока впереди не замерцали огоньки пансионата, Холлендон пошёл проводить друга до фермы. "Ну как тебе пикник?" спросил писатель. "Отлично. Когда перекусываешь на природе, варенье, как правило, проливается на опавшие листья, а с них попадает тебе на брюки. Впрочем, на этот раз всё обошлось". Он посмотрел на Хокера. "Хотя бы тебе не скажешь, что ты превосходно провёл время". Хокер трагически махнул рукой. Может, да, может, нет. Не знаю. Что случилось? спросил Холлендон. А то ты не понимаешь, угрюмо ответил художник. Я же тебе говорил, что в присутствии этой девушки становлюсь совершеннейшим дураком. Меня нельзя назвать таким уж глупцом, Холли, и кому как не тебе этого не знать. Но когда она рядом, я настолько теряю голову, что даже не могу спасти свою жизнь. Может, она ничего не заметила? спросил Холлендон, попыхивая трубкой. Не заметила? Насмешливо проворчал Хокер. Ещё как заметила. Говорю тебе, в разговоре с ней я становлюсь скучнее железного пса, хотя даже не догадываюсь почему. Последние слова он произнёс дрогнувшим голосом. Холлендом задумчиво разглядывал его, выдыхая огромные клубы дыма. С некоторыми так действительно бывает, сказал он. Думаю, это чертовски неприятно. Странно, но я в таких обстоятельствах чувствую себя легко и свободно. Ты даже не представляешь, насколько. Мне-то какое до этого дело, ответил Хокер. Все эти твои набившие оскомину Амуры не имеют ничего хорошего, хорошо, не имеют, перебил его Холлендан. То есть я хочу сказать, не имеют ничего общего с твоими возвышенными чувствами. Потом он вдруг просиял и добавил: Слушай, Билли, может, ты не такой уж дурак? Понимаешь, пребывая внутри ситуации, на неё нельзя взглянуть со стороны. К тому же никто и никогда не знает, о чём думает женщина, никто и никогда, повторил он. В том числе и ты. Понятное дело, обречённо согласился Хокер. Так ты полагаешь, это мой единственный шанс? Господи, нельзя же быть таким идиотом в отчаянии, воскликнул Холландон. Некоторое время они шагали молча. Сосны, растущие вдоль узкой дороги, словно вели с ветром таинственный разговор, изобилующий свистящими звуками. Сеттер Стэнли, добровольно взявший на себя обязанность стеречь мужчин от опасностей, теперь крался чуть ли не на цыпочках, сверкая в разные стороны глазами и по собачьи поругиваясь. — А тут еще работа не ладится, — выпалил Хокер. — Лето, я приехал сюда писать, но до сих пор не сотворил ничего достойного. Тебе не кажется, что свалившаяся на тебя любовь убивает твой гений, рассудительно спросил Холландом. Но «Ну нет. Было бы так, я бы просто повесился. Холландом картинно вздохнул. Ох, а я уж было подумал, что все эти байки по поводу кризиса творческих натур правда. Но теперь вижу с тобой, всё в порядке. Ты, вероятно, будешь сидеть тише воды, ниже травы и лелеять грёзы, так? Чтобы тебе пусто было с твоими грёзами. Они мне жизнь не спасут. Вообще-то я имел в виду кое-что другое.